Глава 38. Барону было под пятьдесят. Коренастый, широкоплечий с грубоватым, шелушащимся лицом, он меньше всего походил на аристократа. Зато было в его облике нечто такое, что выдавало в нем старого морского волка, крепкого, опытного, а потому надежного. под Одессой мне пришлось наблюдать за действиями русской морской пехоты, командор», — сказал Антонеску, как только барон доложил о своем прибытии и представился. Раньше мне и в голову не приходило, что на суше моряки способны сражаться с таким бесстрашием и азартом, особенно когда дело доходило до рукопашного боя. Так точно, до рукопашного, до штыковой. Причем очевидно, что морские пехотинцы стараются навязывать их во время любой контратаки. угрюмо дополнил его рассказ командор. в этом суть их тактики ближнего боя, к которой румынские солдаты пока что так и не приспособились. Антонеску не первый день был знаком с бароном и не раз замечал этот русский так и не свыкся с мыслью, что ему уже давно пора осознавать себя румыном. Он по-прежнему с подчеркнутой отстраненностью говорит: "Румынский флот, румынские солдаты", как способен выражаться только иностранец. Значит, плохо мы их готовили к подобной тактике ведения боя. Тут дело не в боевой выучке, сколько, извините, в духе солдат, возразил Романовский, нисколько не заботясь о том, чтобы не показаться бестактным по отношению к главнокомандующему, а подготовка большинства румынских пехотинцев плохая, прежде всего потому, что плохо налажена дисциплина и крайне слаб унтер-офицерский корпус армии. Любой другой на месте Антонеску мог бы вспылить, но он успел привыкнуть к манере общения оборона и помнил Все, что командор хотел и мог сказать. Он произносил с такой мрачной суровостью, словно находясь на палубе судна, отправлял на рею матросов, приговоренных к повешению. Что касается морских пехотинцев, неожиданно мягко ушел главнокомандующий от назревавшей полемики. Раньше мне почему-то казалось, что вне корабля моряки вообще не вояки, как кавалеристы вне своих сёдел, сказал командор, явно намекая на то, что по своему военному образованию, как и по армейскому опыту, маршал был кавалеристом. Кстати, по мнению русских офицеров, которые попали к нам в плен, Поначалу моряки действительно проявляли полное неумение воевать на суше, не желая ни передвигаться ползком, холском, ни возводить укрытие, или хотя бы просто окапываться на новых рубежах. К тому же, они отказывались менять свою черную форму, которая слишком уж демаскировала их посреди выжженной степи на общую войсковую. это они компенсировали яростью, лихачеством. И храбростью, ненавязчиво уточнил маршал, закуривая очередную сигару из своих колониальных запасов, неся при этом потери, которые значительно превосходили потери в обычных стрелковых войсках, но со временем кое-какой опыт сухопутные русские моряки все же приобрели, сначала на Дунае, причем на нашем берегу, затем под Одессой. В иронии, с которой сказаны были эти слова, легко угадывалось недоверие, с которым кондуктер воспринял общефронтовую оценку командора морских пехотинцев, и продолжают приобретать его только уже на подступах к Севастополю, а также на Балтике. Маршал нашел бумаги, которые касались создания центра десантной подготовки морских пехотинцев, еще раз прошелся по ним взглядом и бросил их на край стола, чтобы командору удобно было до них дотянуться. Однако тот не понял намерения вождя нации и продолжал стоять неподвижно на вытяжку, как и полагается стоять перед маршалом и главнокомандующим. Этим планом кивнул Антонеску на бумаге. Предполагается создать две группы курсантов двухмесячного обучения: офицерскую, состоящую из 50 курсантов, и унтер-офицерскую из 100 курсантов. Еще месяц они будут проходить стажировку в боевых частях. Отрабатывая высадку десантов с моря, воздуха и на бронетехнике после прорыва линии обороны противника, за это же время мы обучим три группы рядового состава по 150 морских пехотинцев в каждой с месячной программой обучения. То есть, через три месяца мы уже сможем развернуть первый учебный полк. Попытался командуру уловить сущность этого замысла, но маршал перебил его. Генштаб предлагает сразу же разворачивать первую десантную бригаду морской пехоты, инструкторскую основу которой составят выпускники центра. К весне Эта часть морской пехоты уже должна стать особой резервной бригадой командования группы румынских армий. Не стал уточнять маршал, что речь идет о группе армии Антонеску. По ее образцу мы сможем сформировать еще две такие же бригады, которые будут нести службу в устье Дуная, а также на побережье Черного и Азовского морей. В перспективе Присоединив к ним уже существующие подразделения авиации, десантных катеров, парашютистов и горных стрелков, мы сможем создать ударный корпус нашей армии, обладающий собственным центром десантно-диверсионной подготовки, корпус, который в глазах и врагов, и союзников позволит развенчать оскорбительный для легионерского государства миф о слабообученной и морально неподготовленной деградирующей румынской армии. Неужели существует и такое мнение о нашей армии? До недавнего времени я был представителем флота при штабе группы германских войск Румынии, напомнил Романовский. Именно поэтому и спрашиваю, барон. Только такое и существует, господин главнокомандующий. Немцы отзываются о румынской армии с презрением и насмешкой. Несмотря на все наши победы и ту помощь, которую мы оказываем вермахту на фронтах, оскорбленно проговорил Антонеску. Он нисколько не сомневался, что командор говорит правду, поскольку подобные слухи уже доходили до него, хотя далеко не каждый решался даже намекать в его присутствии на подобное отношение германцев к румынской армии. Да, несмотря на все наши победы и немалую экономическую помощь Рейху, — подтвердил командор, который германское командование попросту не принимает в расчет. Но из этой войны мы должны выйти с сильной, сплоченной нацией, которая заставит себя уважать. Или же вы считаете иначе, барон? Разумнее всего было бы ответить: время покажет. Однако на прямой вопрос я привык давать прямые ответы. Это не ваша война, господин маршал, не война Румынии. «Все же лично вы, румынам, так себя и не осознали, нервно подергал маршал крепко сцепленными руками. Извините, кондуктер, но ваша бедная, совершенно неподготовленная к современной войне страна оказалась авантюрно втянутой в нее». Есть такая русская пословица: "На чужом перу похмелье". Так это как раз о таких воюющих странах, как Румыния, чья армия основывает свою мощь на дичайшей неприспособленных к нынешней войне моторах кавалерийских дивизий, со своей одной единственной подводной лодкой и несколькими устаревшими эсминцами. И тем не менее, эту войну мы уже выигрываем. По этому поводу любой русский офицер заметит, достаточно взглянуть на карту России, чтобы понять, что война еще, собственно и не начиналась.